Глава 29. Княгиня Енисейска в восемь часов утра раскачивалась в кресле качалки и кормила сына, когда вдруг включился экран ее телефон, лежащего рядом, и она услышала голос своего любимого мужа. «Жители Российской империи, здравствуйте. Если вдруг кто-то не знает, меня зовут Оскольд Андреевич Александрит. Это моя жена Софья Ивановна и наш любимый сын Архи Скольдыч. «Мы княжеский род, княжество Енисейского». Соня уже взяла в руки смартфон и пару секунд не отрывала глаз от экрана. «Смотри, нас всех показывают», — ласково произнесла она, повернув смартфон к сыну. Тот состроил серьезное лицо и за всех сил пытался понять, что говорит его папка с экрана. А говорил он следующее. «Прошу, не пугайтесь, что ваше устройство вдруг начали показывать это видео». «Это всего лишь небольшая демонстрация передовых технологий, доступных нам и нашим союзникам», — с улыбкой проговорил Аскольд. «Мы хотим подарить новые технологии нашей любимой стране. Но это после». Его взгляд стал суровым. «После того, как мы разберемся с грязными обманщиками и проклятыми цареубийцами, с Годуновыми, жителями империи. Я дочь императора Ивана Рюриковича» и сестра убиенного по воле Годуновых императора Игоря Рюриковича. Я хочу поведать вам страшную тайну». Соня внимательно смотрела на собственную речь, которую показывал смартфон. Видела свои горящие глаза со стороны, слышала призывный тон. Род Рюриковичей испокон веков защищал страну. Принимал на себя проклятие тайных завистников и открытых недругов, желающих уничтожить Россию. отражал их и оберегал русский народ. Однако в какой-то момент врагов стало слишком много, род Рюриковичей стал нуждаться в надежном товарище, хранителе рода от мирских невзгод, чтобы Рюриковичи могли сосредоточиться на духовной защите. И вы знаете, что этим родом стали Годуновы, это не тайна. А тайна в том, что Годуновы не давали Рюриковичам вернуть свою былую силу, Рюриковичи думали, что отдохнув, смогут вновь самостоятельно вести страну за собой и в духовной сфере, и в мирской. Но отдохнуть им не дали. Говорю вам, как есть. Годуновы убивали Рюриковичей, не давали нам возродить род, а дочерей насильственно брали замуж. Как вы думаете, почему, в отличие от княжеских семей, Рюриковичи в последние 400 лет не представляли свету своих детей? как раз потому, что численность детей регулировали Годуновы. Им нужно было, чтобы лишь один наследник дожил до совершеннолетия, чтобы было, кому наследовать трон. Глядя на собственное выступление, Соня сжала зубы и мотнула головой. Она помнила, как записывали эту речь, помнила, как подкатил ком к горлу. Да что там, сейчас она это видела, и видела, что глаза ее намокли. Сильно вышла, подумала княгиня. В это сложно поверить, но я знаю, о чем говорю. Годуновы были не хранителями, а тюремщиками. Клянусь вам кровью бога рода, текущей в моих жилах. Рюриковичи тратили всю свою духовную силу, чтобы быть барьером для империи, но в миру не могли защитить себя от пленителей. Меня саму ждала незавидная участь. Стать игрушкой в руках Петра Годунова. Стать Годуновой и дать этому роду. Очередной прилив силы. Да, Годуновы насильственно брали в жены дочерей, в чьих жилах, течет кровь великого древнего богорожденного рода. Именно поэтому в довольно юном роде Годуновых постоянно рождались самородки одаренные, которые становятся высокоранговыми бойцами. Годуновы в прямом смысле росли на крови рюриковичи а вместе с тем росла их жажда власти. В какой-то момент им захотелось полностью занять место Рюриковичей, стать императорами и к чему это привело вы знаете но году новый небогорожденный род они не могут стать духовным щитом империи убив моего брата они уничтожили старую империю но право создавать новую у царя убийц и кровопийц нет судари и сударыни, с экрана вновь заговорил оскольд перед вами так то по всем законам и божественным и мирским является наследницей рода Рюриковичей. Верно империи князья и Бояри видят в моей жене ту, кто вправе определить будущее империи. Только ближайшая наследница имеет право распоряжаться наследием. Наша империя — наследие великого Рюрика и его потомков. И это наследие по признанному праву переходит в руки Софьи Иванны, дочери Ивана IX Рюриковича. Жители империи Теперь с экрана смартфона вновь заговорила Софья, глядя, казалось, прямо в душу зрителю. «Я с гордостью принимаю свое наследство. И как потомок Рюрика, я желаю лишь лучшего своей стране. Прошлая империя пала, но это не значит, что она исчезла. Как наследница рода Рюриковичей, я объявляю начало второй Российской империи. Империя Александритов. И как на стыке двух эпох родилась новая империя». Так, на стыке двух богорожденных родов родился ее император. Житель империи, позвольте представить вам нового императора, архея первого, первого человека, рожденного с фамилией Александрит. Того, в чьих жилах течет кровь рода, перуна и других богов. Того, чей род положит конец раз прям внутри империи и станет мостом в светлое будущее. Уа! заявил Архей, смотревший вместе с матерью на экран телефона. «Да, ты отлично получился», — согласилась Софья. «Но сейчас будет главное — речь нашего папочки. Судари и сударыни, как глава рода Александрит и как отец Архея, согласно имперским законам, заветам предков и традициям, я несу ответственность за его жизнь и его поступки до тех пор, пока Архей не достигнет совершеннолетия. Я считаю своим долгом, помочь сыну построить справедливое будущее для нашей империи. Нет, я хочу, чтобы это справедливое будущее наступило раньше. Я приложу все усилия, чтобы к совершеннолетию архея не только в России, но и во всем мире наступил мир. И первое, что я сделаю, покончу с предателем, Александром Годуновым и всеми, кто его поддерживает, во имя единства России. С нами боги, судри и сударыни. С нами император торжественно завопил архей, впечатленный отцовской речью. «Да», — задумчиво проговорила его мать, «должно быть, сейчас битва уже в самом разгаре». Несколькими минутами ранее. Москва. Канализация недалеко от Кремля. «Ох, ядрить коня вдышла!» — воскликнул белозубый дед, когда в кармане его растянутой дырявой кофты зазвучал мой голос. «Что делается-то?» Он выхватил телефон из кармана, тот подпрыгнул — и чуть не брякнул со широким экраном на пол. Каким-то чудом дед, продемонстрировав выдающиеся навыки жонглера, смог не разбить свое устройство. Поймав телефон, он, как и остальные нищие за его спиной, впился глазами в экран. его Дири — это же новейшая модель. Удивленно выпалил Арвин, глядя на эту картину. Из линейки Александритов Морозовых. «Интернет в этой дыре ловит. Чудеса!» — буркнул Ярый. Я усмехнулся и удовлетворенно улыбнулся. Сработало. На территории всей страны и на всех устройствах, имеющие выход в интернет и способных воспроизводить видео, открылась вкладка Триединства с нашим семейным выступлением. Люди увидят, как мы объявляем рождение новой империи, а затем, как другие княжеские семьи публично признают законность правления императора археи Александрита. Затем на этом видео и я, и князья — призовут народ признать и всеми силами поддержать архея. А после в обычном триединстве появится куча постов с инструкциями. Так сказать, что нужно сделать во имя императора. Хе, мой малыш не промах, только-только научился с бачка на спину переворачиваться, а уже императором самой огромной страны на планете стал. Я испытал облегчение. По понятной причине мы не могли в полной мере проверить работоспособность второго уровня триединства, Так что оставался крохотный шанс, что ничего не получится. Да уж, сейчас я как никогда рад слышать собственный голос, пусть и через динамики чужого телефона. Ладно, господа, собрались, пора начинать. Рявкнул я, подумав, что как раз в этот момент на головы кремлевских охранников летят космодесантники высших рангов. Пока эти охранники изумленно пялятся на экраны телефонов и компьютеров, селись понять, что же происходит. Ладно. К форку лишние мысли. Нужно сконцентрироваться. Я расширил облака Альтеры и чуть прикрыл глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Ага, знакомое ощущение. Стена передо мной, как стены в дорогостоящих камерах, по сути является артефактом, блокирующим живу. Такие артефакты стоят бешеных денег, так что оборудовать в тюрьме подобные комнаты по карману единицам. А тут целую стенку в канализации поставили. Хе... Все ради безопасности году новых Даже ломать жалко. Особенно если вспомнить, что я планирую сделать Кремль одну из резиденций моего рода. Это ж потом за свой счет все чинить». Горько вздохнув, я свел пальцы правой руки, будто превращая кисть в нож. До боли в мышцах и гостях, поднял уровень альтеры и вонзил руку почти по плечо в камень. «Легко вошло», — прокомментировал я. «Видать, она долг ждала и уже подготовилась» не оставил нас без пошлой шуточки Арвин. «Быстрее управлюсь, чем думали», сказал я, выпуская с кончиков пальцев поток альтеры. «Твоя теща утверждает, что скорость не всегда к месту». Я не отреагировал на его слова, а том, как клич не отцепится. Выпуская с кончиков пальцев альтеру, я за минуту вырезал круглое отверстие в стене. Не на длину моей руки, а на всю толщину стены, на все два с лишним метра». Получился вложенный в стену цилиндр. Все готовы. Я бросил взгляд на своих. Воины уверенно кивнули. На этот раз даже Арвин отказался от своих шуточек. Я приложил пятерню к вырезанному цилиндру и начал выпускать альтеру. Стена, превращаясь в пыль, натурально разлеталась в разные стороны. До меня доносились восхищенные вздохи наших зрителей. «Ух ты! Вот это да! Невероятно!» Все шло как по маслу, и вот через две минуты проход в особо охраняемую канализацию кремлевского комплекса был открыт. Правда, в тот же момент залопила сирена. Но скрываться нам уже было незачем. На поверхности уже вовсю шел бой с нашей основной группой. «Форк дири, как мы и думали, тут один из тайных ходов», восторженно вопил Арвин на канале нашего мини-отряда, когда мы вчетвером летели по кремлевской канализации. Понять его реакцию было просто. В отличие от общегородской канализации, это место напоминало ухоженный тоннель. Сухо, чисто, на стенах мерцают фонари. И система охраны имелась тоже. Динамики сигнализации до да видеокамеры. И то, и другое. Арвин с Яром отстреливали лазерами, споря, кто успеет сбить больше. Ярый нещадно проигрывал. Туннель петлял, и хорошенько разогнаться не получалось. А еще дважды перед нами оказывались стены. Когда сработала сигнализация, Эти стены отсекли нас от цели. Оба раза стены были из камня, блокирующего живу. Соседние стены на этих участках были тоже артефактными. Так что обычный одаренный не смог бы здесь пройти. Но нам плевать, мы эти стены практически и не замечали. Эх, дорого восстанавливать все будет. Дорого. Так пролетели три минуты. Впереди показалась очередная стена. Перед ней мы замерли. Что такое? Удивленно спросил Ярый, по понятным причинам хуже всех нас, управлявшийся с Альтерой. «Это не охранные перегородки, а тупик», — ответил ему Арвин. «То есть мы не туда свернули?» — быстро сообразил Ярый. «Бывает, просто господин так уверенно вел нас. Я думал, мы по карте идем». «По какой карте?» — рассмеялся Арвин. «Мы даже толком не были уверены, что этот тоннель вообще существует. Все это время нас вело чувство направления Скольда. Ну и программа помощи прохождения лабиринтов в шлеме его «Золотого льва». Разворачиваемся, скомандовал я. Вернувшись на 400 метров, я свернул направо и продолжил лететь вперед. Тут направо, тут, пожалуй, налево. Мы уже почти под внешней Кремлевской стеной. Хм, форковое дерьмо. Прямой тоннель, по которому мы пролетели последние 250 метров, внезапно закончился развилкой. Четвертной. «Это что же, шутка богов?» — удивленно спросил Ярый. «Нас четверо и четыре пути. Нам суждено разделиться и...» «Аск, хватит заставлять Ярова читать умные книжки!» — возмутился Арвин. «А то он у тебя в Сеннаку превратится!» «Дружище!» — повернулся он к моему верному мастеру. «Когда эта заварушка закончится, я дам послушать тебе песен про нормальные, четкие разборки. Тебе должно понравиться!» «Э, спасибо, конечно», — растерянно пробормотал Ярый. «Но...» «Отставить!» — рявкнул я и задумался. «Что, все-таки разделимся, да? Пойдем поодиночке, и каждый встретит свою судьбу?» Подражая интонации Ярова, загомонил Арвин. «Кто-то корону, кто-то битву, кто-то лишнюю бабу, а бедняга Яры героически помрет». «К форку разделения воскликнул Ярвану в крайний правый тоннель. «Все за мной!» «Единственная дорога, выбрав которую я ошибся!» Чуть отходила в сторону от самого прямого пути в Кремль. Мне нужно было проверить и убедиться. И вот сейчас, на развилке, я выбрал самый прямой путь к цели. Спустя минуту на границе расширенного облака Альтеры я ощутил людей. Отлично. Тот, кто проектировал этот тоннель, во главе угла оставил быструю эвакуацию, а не задачу запутать врага. Я остановился, как и трое космодесантников за мной. Прошу вас произнес я, обращаясь к Андрю Аболенскому и указывая вверх на плотно закрытый люк над нашими головами. С радостью отозвался великий князь Тверской, выпуская в люк извивающегося белоснежного дракона, сотканного из молний. Дракон открыл нам проход и, заложив круг, распугал тех, кто приготовился встречать квартет незваных гостей. Мы взмыли вверх и, наконец-то, покинули успевшие надоесть тоннели. Ну здравствуй, Московский Кремль! Рад снова тебя видеть!